Стимулирующее значение контроля по своей силе нельзя сравнить с отдельно взятым требованием, поощрением или наказанием, конкретные обзоры оценка учителем результатов работы в присутствии ученика, выделение и наглядный показ положительных и отрицательных сторон, сравнение полученных результатов с требованиями, вскрытие ошибок, все, без чего невозможен серьезный контроль, оказывает неизгладимое впечатление на школьника. Контроль повышает чувство ответственности, вселяет уверенность, указывает путь, по которому надо направить наибольшие усилия. Проходя в конкретной обстановке работы и в процессе этой работы, контроль одновременно воздействует на вторую и первую сигнальные системы, обеспечивая нужные взаимоотношения между ними, определяет единство слова и дела, решения и исполнения. Систематический контроль, предупреждая разрыв между словом и делом, решением и исполнением, воспитывает волю, делает человека способным выполнять свои обязанности хорошо и вовремя. Педагог контролирует ученика, не дает ему утешиться благими намерениями, мобилизует волевые усилия на преодоление трудностей. В результате… правильно организованного контроля за действиями и поступками учащихся, у последних вырабатывается ценнейшие волевые качества – самоконтроль и самодисциплина, позволяющая завершить всякое трудное дело активно по собственной инициативе, без подталкивания извне. Всякий контроль сопровождается оценкой выполненной работы. Каждая учебная отметка, будь она хорошей или плохой, является огромным стимулирующим средством в развитии волевых качеств учащихся. Известно, что в общеобразовательной школе оценивается успеваемость, прилежание и поведение учащихся. Критерием оценки успеваемости является требования государственных программ и разработанные в соответствии с программными требованиями нормативы по отдельным баллам. Оценка успеваемости, выраженная тем или иным баллом, ставится только за результат работы, за те знания и навыки, которые обнаруживает ученик при контроле, независимо от индивидуальных особенностей ученика и его усилий. Иначе и быть не может, ибо всякая поправка на метод работы ученика или количество затраченной энергии сделала бы учет необъективным, не дающий подлинного представления о знаниях учащихся и не стимулирующими их к повышению успеваемости. Когда оценивают работу человека по результатам, то исходят из положения, что для получения хорошего результата необходима и хорошая дисциплина, большая затрата настойчивости и энергии человека. Если это положение в общем его виде подтверждается всей общественной практикой, то в применении к конкретным случаям деятельности людей оно требует оговорок. Бывает немало случаев, когда хороший результат является не следствием больших усилий человека, связанных с данной работой, а следствием предыдущей подготовки человека. И наоборот, несмотря на затрату больших волевых усилий, человек все же может дать плохую работу, если его предыдущая подготовка была слабой. Кроме того, известное влияние на расхождение результатов и усилий оказывают неодинаковые способности людей. В воспитательной работе это обстоятельство всегда учитывают и не ограничиваются только оценкой за результат, а используют стимулирующее влияние и оценки за усилия. Этому учету волевых усилий в общеобразовательной школе и соответствует оценка за прилежание. Если, например, педагогу известно, что ученик, прежде чем писать домашнее сочинение, с любовью собирал большой материал из разных источников, он обязательно похвалит его за усердие, хотя эта работа по орфографии, стилю и другим показателям успеваемости была оценена только тройкой. Наши лучшие педагоги справедливо видят в стимулировании положительных усилий детей важнейшее средство повышения успеваемости. положительно оценивая усилия старательных, но еще отстающих учащихся, высказывая уверенность, что настойчивая работа обязательно приведет к хорошим результатам, они иногда временно даже не ставят отметок за плохую работу. Стараясь не обескуражить ребенка, особенно на первых порах его обучения, пишет Адрианова, я иногда воздерживаюсь на некоторое время ставить оценки за плохую успеваемость по тому или иному предмету или по разделу программы. Выправляя недостатки в работе и воспитании ребенка, применяя и сообразуя с разнообразными индивидуальными особенностями, я стремлюсь создать успех в работе ребенка, подбадривая и поддерживая его волевые усилия, уверяя самого ученика, что еще и еще немного усилий, и он овладеет необходимыми навыками и знаниями. И дети стараются. Они верят, что каждый ученик может выполнить работу на пять, что каждый человек может добиться желаемой цели, если он будет стараться, если он будет делать усилия. И как часто ребенок, который в течение долгого времени не успевал, ребенок, который не только не освоил искусство слияния, но и путал название букв, вдруг совершенно неожиданно начинает читать или писать, что медлительный и на первый взгляд неспособный ученик вдруг развертывается и становится одним из вдумчивых, прилежных и старательных учеников. Обычно в моей практике самые отстающие ученики, в результате упорной, проводимой за дня в день работы, по успеваемости и умению работать, начинают превосходить средних учеников параллельных классов. Сноска. Адрианова. Воспитательная работа в первом классе. Учпедгиз. 1946 год. Страница 174. И все же рядовой педагог испытывает трудности в оценке прилежания учащихся. Перед ним встает много неразрешенных вопросов. Надо ли или в какой мере учитывать усилия ученика выставляют метку за успеваемость? Можно ли учитывать прилежание по пятибалльной системе? Надо ли вести учет прилежания параллельно учету успеваемости и так далее? В некоторых случаях учителя, игнорируя значение прилежания, скатываются к чистейшему формализму. В их практике ученик, без всякого труда, выполнивший задание на тройку или четверку, успокоившись на этом не получает никаких дополнительных стимулов для мобилизации волевых усилий, чтобы добиваться более высоких результатов. Еще хуже получается с тем учеником, которому учебная работа дается с большим трудом, но у которого хороших результатов еще не видно, не получает учителя поощрения за прилежание. Он начинает с безразличием относиться к затрате волевых усилий и, конечно, не повышает свою успеваемость. При такой постановке с учетом прилежания не может большой пользы принести и внеурочная работа, поскольку в процессе обучения прилежание не стимулируется. Бывает, что учитель, заботясь о стимулировании прилежания, незаконно снижает отметки за успеваемость или повышает их в зависимости от прилежания. Крайний случай такого неправильного подхода описывает профессор Лемберг. Мы присутствуем на уроке пятого класса. Учительница З просматривает тетрадь одного из средних по успеваемости учеников. У тебя теперь хорошая тетрадь. Написано все точно, четко, аккуратно. Ты стал как будто бы терпеливее. А ну-ка покажи тетрадь по естествознанию. Тетрадь по естествознанию оказалась не в порядке. Да, терпения у тебя хватает только для моих уроков. Этого мало. Ты, значит, еще мало чему научился. Ученик получает четверку по математике. В учительской произошло много споров и разговоров по этому поводу. Один из учителей заметил. Снижать отметку по математике за тетрадь по естествознанию – это чудачество. Мне важна не только тетрадь по математике, возражала З. Я стремлюсь прививать человеку стойкие качества, хочу, чтобы эти качества вошли в его характер. Вот я и интересуюсь его работой, хотя бы по естествознанию. Успехи воспитания должны сказываться на всех предметах. И неужели я не имею права оценивать успех своей работы и продвижение ученика соответственной отметкой? Сноска. Лемберг. Требования к знаниям учащихся средней школы. Журнал Советская педагогика. 1948 год, номер 12, страница 48. Перед нами пример не только смешания, но и прямой подмены учета успеваемости учетом прилежания. Такое воспитание воли и характера приносит только вред делу, какими бы благими намерениями оно не вызывалось. Нельзя путать две разные вещи – успеваемость и прилежание. Не может учет успеваемости всегда быть вместе с тем и учетом усилий, терпения и настойчивости ученика. Учет успеваемости, проведенный с поправкой на прилежание, извратил бы всю картину о действительном уровне знаний. На этот счет в постановлении СНК, СССР и ЦК ВКПБ от 3 сентября 1935 года дано прямое указание вести учет так, чтобы один и тот же Уровень знаний одинаково оценивался во всех школах. Вместе с тем нельзя отождествлять оценку прилежания и оценку поведения. Основные нормы поведения школьников узаконены в правилах для учащихся. Эти правила предусматривают выполнение школьниками не только учебных обязанностей, но и всех обязанностей, вытекающих из норм социалистического общежития. быть дисциплинированным, культурным, дорожить честью коллектива и другое. И хотя требования к волевым усилиям выражены в самых первых правилах, упорно и настойчиво овладевать знаниями, прилежно учиться, но они все же составляют только одну часть правил, относящуюся главным образом к процессу поведения во время учебной работы. Тогда как все правила требуют, конечно, положительных результатов поведения выраженных в отдельных поступках, навыках и привычках. Поэтому, как нельзя оценивать поведение ученика только по прилежанию, так нельзя оценивать и прилежание только по поведению. В практике нередко приходится встречаться с такими фактами, когда прилежание ученика требует положительной оценки, а в целом поведение отрицательное. Если ученик прилежно учится и благодаря своей настойчивости и усидчивости стал отличником, то всякий педагог его прилежание оценивает очень высоко. Но если этот же ученик, кроме учебной работы, знает ничего не желает, по занятости отказывается от работы в детском коллективе, не помогает товарищам, не родителям, то ясно, что за поведение он не может получить высокой оценки. Отстаивая необходимость обязательной оценки прилежания в процессе текущей работы, Мы, однако, не видим нужды в том, чтобы вводить параллельно учету успеваемости пятибальную систему оценки прилежания. Для интересов дела достаточно, чтобы учитель не ограничивался только выявлением знаний, а обязательно изучил бы прилежание каждого и оценивал бы его специально, не смешивая с успеваемостью. Для этого лучше всего пользоваться словесной оценкой, высказываемой после балла по успеваемости. Это обычно и делается в практике лучших педагогов. Коля С. получил за контрольную работу 4, но он очень плохо над ней трудился. Смотрел по сторонам, был невнимателен, писал небрежно. В результате и допустил одну ошибку, указывается какая. Если бы ты, Коля, работал прилежнее, то наверняка получил бы пятерку. Работа Васи П. оценена на 3. Вася плохо знает правописание безударных. Допустил такие-то ошибки, но он работал прилежно, и это хорошо. Если он с таким же терпением будет повторять материал по безударным гласным, он ликвидирует свои ошибки и будет получать хорошие отметки. Костя М., который обычно учится на «хорошо» и «отлично», сегодня написал работу на «3». Сделал грубые ошибки, указывается, какие. Это и не удивительно, он легкомысленно отнёсся к работе, Написал работу за 20 минут и мне сдал, не проверив. Так относиться к делу недопустимо. Косте нужно серьезно подтянуть свою дисциплину. Оценки за прилежание, в особенности по самостоятельным работам, необходимо не только высказывать, но и хотя бы эпизодически записывать в классных журналах и в дневниках учащихся, чтобы в четвертных документах они выставлялись педагогом не случайно, а на основе данных текущего учета. Для этого, быть может, достаточно пользоваться такими обозначениями – был прилежен, был неприлежен, прилежание было неустойчивым. Правильно организованный контроль за деятельностью людей является мощным средством воспитания волевых патриотов Советской Родины. Глава 8. Самовоспитание воли и руководства им. когда формирование воли происходит под целенаправленным воздействием других людей, обычно говорят о воспитании воли. Когда же сам человек ставит специальные задачи развития и укрепления своей воли и делает практические шаги в этом направлении, говорят о самовоспитании. Не подлежит сомнению, что воля детей воспитывается прежде всего в процессе обучения. Путем выполнения детьми различных учебных упражнений – равно как и различных заданий школьной организации. Посредством дисциплины и труда, путем личного примера родителей, лучших образцов, взятых из жизни и литературы и так далее. Воспитывая волю школьника, учитель указывает на его волевые качества, его недостатки. Проводит этические беседы, влияет на него через коллектив учащихся, через родителей. Короче говоря, использует самые разнообразные пути и средства воспитания воли. Однако истинный педагог недовольствуется этой работой. Не успокаивается на том, что благодаря его совместному труду с родителями и школьными организациями ученик стал прилежным школьником, аккуратно исполняющим различные задания. Он добивается, чтобы у ученика, возможно, раньше зародилось благородное стремление самостоятельно работать над воспитанием своего характера, стремление закалять свою волю. Всякий учитель знает, что вызвав у ученика стремление к самовоспитанию, он приобретает могучего союзника в своей воспитательной работе. Таким образом, работу над собой необходимо рассматривать как одно из необходимых средств образования и воспитания человека в целом и воспитания воли в особенности. Лучшая часть советского учительства заботится о том, чтобы, возможно, раньше развивать у учащихся стремление к самовоспитанию. и упорно ищет конкретных форм помощи ученику в работе над собой. Причем учителя отнюдь не опасаются, что специальная работа по самовоспитанию учащихся в какой-то мере снизит или подорвет роль обычной воспитательной работы. Наоборот, они справедливо видят в этой работе по руководству самовоспитанием важнейшую сторону всего нашего воспитательного процесса. Так, например, один из вдумчивых и опытных педагогов Москвы, Н.И. Бражник, работая много лет с подростками и юношами, пришла к выводу, что без специальной работы по самовоспитанию нельзя успешно воспитывать волевых и инициативных строителей коммунизма, что, оставляя в силе испытанные и проверенные виды воспитательного воздействия, вместе с тем надо выдвинуть комплекс приемов, которые способствовали бы организации сознания и воли школьной молодежи в целях самовоспитания. Сноска. Н. И. Бражник. К вопросу воспитания и самовоспитания учащихся. Советская педагогика. 1947 год. Номер 12. Страница 78. Большой и содержательный опыт по руководству самовоспитанием воли учащихся накопили другие передовые советские учителя. Самовоспитание представляет собой Такой же реальный процесс, как и всякое воспитание, осуществляемое под руководством другого человека. Так у 12-летнего подростка в процессе предыдущего воспитания сформировано стремление вырасти волевым человеком и убеждение, что этого можно достигнуть при помощи активной работы над самим собой. В опыте учебной работы он приобрел и необходимые навыки самостоятельной работы. Следовательно, сознание его уже подготовлено к самовоспитанию. Но готовность сознания — это еще не сам процесс самовоспитания. Нужен толчок извне, чтобы этот процесс начался. Такой толчок для работы над собой дает воспитатель, педагог, который раскрывает значение и роль самовоспитания, показывает на конкретном примере, как осуществляется самовоспитание и так далее. Да и сам ученик к этому времени уже облюбовал себе героя, которому он стремится подражать. Так читая книги о чкалове, Школьник подмечает те поступки, которые совершал летчик, чтобы развивать свою волю. И если определенная деятельность героя, например, система физической закалки, приковала внимание подростка и соответствует его желанию, то он попытается подражать герою и на деле. Первые преднамеренные действия, осуществляемые по собственной инициативе, с сознательной целью выработать у себя определенные качества – И будут действиями под влиянием самовоспитания. Особенность этих действий заключается в своеобразии мотивов. Побудительной силой здесь является не само по себе выполнение заданий или требования педагога. Не желание получить хорошую отметку, а стремление выработать в своем характере определенные качества. В выполнении личного режима упражняется уже дошкольник. Но этот процесс происходит у него целиком под руководством взрослых и является привычным условиям его жизни, значение чего он может еще и не осознавать. Младший школьник стремится соблюдать установленный режим уже сознательно, как необходимое условие его хорошей учебной работы, наконец, как специальное задание учителя, за выполнение которого его поощряют. Подросток же может рассматривать пунктуальное выполнение режима как специальное упражнение для развития и закаливания своей воли, поэтому нередко в жертву этой идеи Он приносит непосредственные результаты работы. Мать одного ученика шестого класса однажды рассказала следующее. «Петя каждый день ровно в 5 часов вечера выходит на лыжную прогулку по определенному маршруту и возвращается домой примерно в половине седьмого. Ни мороз, ни ветер, ни оттепель его не останавливают. Один раз у него был сильный кашель. Когда он стал собираться на очередную прогулку, я попыталась его отговорить. «Сегодня лучше бы отменить тебе прогулку. Простудишься и сляжешь». Мальчик, отвечая мне какими-то шуточками, все же продолжал одеваться. Тогда я сказала, «Ты любил кататься на лыжах и в прошлые годы, но такого еще не было, чтобы как заведенная машина каждый день прогуливаться на морозе, не считаясь ни с чем». Петя встрепенулся и горячо возразил, «Так ведь тогда я просто гулять ходил, а теперь совсем не то, теперь я закаляю свою волю. Тут уж хочешь, не хочешь, а идти надо, раз время пришло». Иначе какая же у меня воля? А кашель пройдет, ведь из-за кашля солдата в лазарет не отправляют. Элементы самовоспитания, безусловно, есть уже в поведении учащихся младших классов. Но самовоспитание, как определенная система мероприятий, начинает формироваться позднее, в переходном возрасте, когда подросток всерьез озабочен подготовкой себя к большой жизни. Самовоспитание – не особенность того или иного возраста, а прямой результат правильно организованной воспитательной работы. Социалистический строй впервые создает благоприятные условия для работы человека над собой. Самовоспитание советских людей мотивируется высокими задачами коммунистического строительства и носит массовый всенародный характер. Чтобы выяснить пути и средства самовоспитания, мы проанализировали биографические материалы – ряда выдающихся деятелей прошлого, которые сами описывали процесс работы над собой. Главное из этого обзора предоставляется в следующем виде. Первое. Ясно осознанная потребность в самовоспитании возникает у человека вместе с формированием у него жизненного идеала. Именно нравственный идеал, как общая цель жизни, выдвигает задачу подготовить себя к выполнению определенной роли в обществе. Сам человек часто связывает начало систематической работы над своим характером с конкретным образом любимого героя, которому он решил подражать. Руководящее значение любимого образа исторического деятеля или литературного героя в самовоспитании отмечают в своих автобиографиях многие выдающиеся деятели, ученые и полководцы. Второе. Задавшись целью выработать у себя сильную волю, человек стремится лучше изучить свой характер, понять слабые и сильные стороны его, чтобы ясно определить пути и средства работы над собой. Внешним выражением этого стремления чаще всего является ведение дневника. Многие выдающиеся деятели начинали самовоспитание воли именно с этого. Дневник являлся для них не только формой контроля за исполнением своих предписаний, но и формой изучения своего характера. В этом отношении показательны юношеские дневники Толстого. «Я никогда не имел дневника», – писал Л.Н. Толстой 7 апреля 1847 года, «потому что не видал никакой пользы от него. Теперь же, когда я занимаюсь развитием своих способностей, По дневнику я буду в состоянии судить о ходе этого развития. Сноска. Лев Николаевич Толстой. Полное собрание сочинений. Том 46. 1934 год. Гослит из ДАТ. Страница 29. Этот дневник, начатый в юношеские годы, великий русский писатель с небольшими перерывами вел всю жизнь. Дневник уже в юношеские годы позволил Толстому обобщать результаты самоанализа и рано составить свою характеристику, которую позднее Толстой записал с обычной для него к себе беспощадностью. «Я дурен собой, неловок, нечистоплоден и светски необразован. Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим, интолерант и стыдлив, как ребенок. Я почти невежда».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 ежели мне бы пришлось выбирать из них. Сноска. Толстой, полное собрание сочинений, том 47, 1937 год, гослит издат, страница 8.9. Третье. Если на жизненно актуальный вопрос личности «Кем мне быть?» отвечает установленный идеал, то на второй жизненно актуальный вопрос «Как мне этого достигнуть?» «Что мне для этого делать?» отвечает выработанная самой личностью программа самовоспитания. Такая программа на опыте изучения своего характера определяет конкретные цели и содержание самовоспитания. Она, как правило, предусматривает перечень правил поведения, воспитания которых человек считает первостепенным условием развития своей воли. Так, правила для развития воли были выработаны Толстым еще в начале 1847 года. Первоначально они были очень краткие. Здесь предусматривалось и узкорежимные вопросы, когда вставать и ложиться спать, что есть и так далее, и правила нравственного поведения, например, пренебрегать богатством, почестями и общественным мнением, не основанным на рассудке. Но целенаправленное место в этой программе занимали правила, непосредственно связанные с укреплением воли. Вот важнейшие из них – сосредотачивать внимание все на одном предмете, делать все по возможности самому. Исполнять все предписанное, только в случае необходимости предпринимать другие дела, не закончившие одного. Думать при всяком деянии о цели онного. Подобные же правила составляли для себя в юные годы Чернышевский, Суворов, Ушинский и другие. Великий русский педагог Ушинский в юности составил для себя следующие правила. Первое. Спокойствие совершенное, по крайней мере внешнее. Второе. Прямота в словах и поступках. Третье. Обдуманность действий. Четвертое. Решительность. Пятое. Не говорить о себе без нужды ни одного слова. Шестое. Не проводить времени бессознательно делать то, что хочешь, а не то, что случится. Седьмое. Издерживаться только на необходимое или приятное, а не по страсти издерживаться. Восьмое. Каждый вечер добросовестно давать отчет о своих поступках. Девятое. Ни разу не хвастаться ни тем, что было, ни тем, что есть, ни тем, что будет. Десятое. Никому не показывать этого журнала. Сноска. Ушинский. Собрание сочинений. Том 11. АПН. РСФСР. 1952 год. Страница двадцать семь. Однако главное внимание в работе над собой выдающиеся деятели прошлого обращали на упражнения воли в поступках и действиях. Причем, помимо обычных упражнений, связанных с трудом и учебной работой, они придавали особое значение всевозможным другим упражнениям. Среди них упражнения выполнении режима дня, физические упражнения, упражнения выработки произвольного внимания и отдельных волевых качеств. Например, физическая закалка в целях развития воли Проводилось не только теми людьми, будущее которых связывалось с физической выносливостью, Суворов, Амуцен и другие, но и такими деятелями, которые не готовились себя к профессии военного специалиста или географического исследователя. Иногда воспитание воли намеренно проводилось в процессе сознательных упражнений по преодолению природных недостатков, последствий тяжелой болезни или индивидуальной слабости воли. Всем известны классические примеры оратора Древней Греции Демосфена, в наши дни Николая Островского, Алексея Мересьева и других. Народный артист Республики И.Н. Певцов с детства страдал большим дефектом речи – заиканием. Но он решил во что бы то ни стало стать драматическим актером и добился этого усилиями систематической работой над собой. Биографы рассказывают, что Гёте в целях преодоления страха перед высотой Предпринимал специальные экскурсии на высокие здания и горы, чтобы этим ликвидировать свою слабость. Замечательный пример применения упражнения для выработки в себе выдержки дает Станиславский в своей работе «Моя жизнь в искусстве». Сначала выдержка достигалась Станиславским ценой сильного напряжения всего тела. Затем «общее напряжение», пишет Станиславский, я переводил в местное, частное, то есть концентрировал напряжение всего тела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 Станиславский, «Моя жизнь в искусстве», издательство «Искусство, 1941 год», страница 148-149. Затем следовал новый этап борьбы с местным напряжением и так далее. Пятое. Для цели самовоспитания воли широко используются различные средства стимуляции волевых усилий. Самоободрение, самообязательство, самоприказ и так далее. Зная психическую силу ободрения, человек для преодоления страха не довольствуется самоободрением, а требует словесного ободрения со стороны близких ему людей. Характерный в этом отношении случай приводит Марина Роскова в записках штурмана. Бесстрашная летчица Полина Осипенко не умела плавать, боялась утонуть, и надо было обязательно научиться плавать, так как предстояло летать на гидроплане. Ее подруги Роскова и Ломака – Стыдили ее. Осипенко долго не признавалась себе в своей слабости. Наконец сдалась и решила учиться плаванию. «Хорошо», — говорила она Росковой, — «я поплыву. Только ты будешь плыть рядом и приговаривать. Спокойно, спокойно». Проплыли вместе с Росковой сто метров. Осипенко была очень довольна успехом. На вопрос, страшно ли ей, ответила, «Погоди, доплывем до берега, тогда скажу, страшно или нет». Позже призналась, не устаю, а боюсь. В следующий раз проплыли 200 метров. На вопрос «Поплывем еще?» ответила «Боюсь». Мотивировала тем, что глубоко. «Попробуй разочек. А ты будешь приговаривать спокойно?» «Буду». «Ладно, поплывем». Поплыли. Доплыли до бочки, я ее спрашиваю. «Устала?» «Нет». «Ну тогда плыви дальше». «Сноска». Раскова. Записки штурмана. Госполит издат 1939 год. Страница 30. Так научилась Полина Осипенко плавать с помощью своей подруги Росковой. Хорошей иллюстрацией для характеристики самоприказа может быть поведение сержанта Морозова в рассказе «В. Иванова. Быль о сержанте». Сержанту Морозову нужно было доставить полковое знамя одной войсковой части, которую немцы отсекли от полка. Через болото, леса, не спав несколько дней, он пробирался к командному пункту. Его одолевает сон. «Днем надо спать, а иди ночью», – шептал ему полусонный бред. «Нет, сейчас идти надо днем, и всегда идти. Но ведь ночью невыносимо холодна, и в сущности, ты, сержант, не спал уже?» «Нет, я спал. Я если засну сейчас днем, я никогда не проснусь, меня найдут немцы». «Ты боишься смерти? здор, Ты её никогда не боялся?» И он говорил сам себе почти в бреду во весь голос. «Мне приказано не умирать. Нельзя мне умирать. Ни в коем случае. И спать нельзя, надо идти. Нельзя!» И он стискивал зубы, раскрывая глаза с усилием, как раскрывает ворота весной, когда тяжелый темный снег еще не превратился в лужу. Ему нельзя умирать. Он это повторял ежеминутно. «Сноска!» Иванов на Бородинском поле, сборник рассказов, 1944 год, советский писатель, страница 88-89. Даже из этой краткой сводки видно, что в целях самовоспитания человек использует по существу те же средства и методы работы, которые применяет педагог, воспитывая других людей. Здесь фигурируют убеждения и упражнения, побуждения и учеты индивидуальных особенностей, Иначе и быть не может, так как путь воздействия на сознание в целях изменения его существует только один. Это путь активной деятельности человека во внешнем мире. В процессе практики человек, изменяя внешний мир, одновременно изменяется и сам. И тот факт, что в процессе самовоспитания не другие люди преднамеренно ставят человека в условия, которые вынуждают его действовать в желательном направлении, а сам человек, не изменяя общей структуры воспитательного процесса. Самовоспитание как процесса развития личности не существует, если человек ограничивается только добрыми намерениями и планами, не применяя никаких практических действий, не упражняется в преодолении трудностей и препятствий. Многие выдающиеся деятели прошлого в юности Разделяли идеалистические иллюзии о самовоспитании как чисто идеальном процессе, но позднее отбрасывали их вон как пустое времяпровождение и переходили к воспитанию себя тех или иных качеств путем практических действий. Так в дневниковых записях Толстого от 2 марта 1851 года мы читаем. «Немного стал я ослабевать от того. Главное, что мне начинало казаться, что сколько я над собой не работаю, ничего из меня не выйдет». Эта же мысль пришла мне в голову потому, что я исключительно занимался напряжением воли, не заботясь о форме, в которой она проявлялась. Постараюсь исправить эту ошибку. Теперь я хочу приготовиться к кандидатскому экзамену. Следовательно, вот форма, в которой должна проявиться воля. В условиях классового общества благородный юношеский порыв к самовоспитанию неизбежно наталкивается на противодействие всей системы общественного уклада. В общественной жизни Царствуют стихия, власти денежного мешка, нищета и бесправия трудящихся. В этих условиях даже у прогрессивных деятелей процесс самовоспитания складывается без правильного руководства стихийно и мучительно. Ни один выдающийся деятель прошлого, начиная работать над собой, не избежал в юношеские годы ошибок и легкомысленных поступков. Люди в целях закаливания воли морили себя голодом, убегали из дома, путешествовали, наносили себе раны, ложились между рельсами на пути проходящего поезда и так далее. Все эти вывихи в самовоспитании, связанные с условием жизни в классовом обществе, ныне в условиях социалистического строя изживаются. Подростки и взрослые люди в советской стране получают всемирную помощь в работе над собой. Однако там, где самовоспитанием не руководят, где это дело оставлено на самотек, там наблюдаются случаи неправильного отношения к работе над собой. Это выражается, например, в форме легкомысленного отношения к самовоспитанию как ненужному и несерьезному делу. Особенно нуждается в руководстве самовоспитанием наша молодежь. Обучаясь в средних и высших учебных заведениях, активно участвуя в производительном труде, она кровно заинтересована в выработке у себя качеств, воли и характера советского человека. Огромная заслуга советской школы заключается в том, что она с первых лет своего существования уделяла самовоспитанию молодежи большое значение. Школа и комсомол систематически приучают молодежь к самостоятельной работе. Воспитывают целеустремленность, инициативу, настойчивость и другие качества воли. Ведут пропаганду идейное самообразование, самовоспитание. Конкретно руководят работой над собой, оказывая молодым людям индивидуальную и коллективную помощь. Газеты «Комсомольская правда», «Пионерская правда» уделяют особое внимание вопросам самовоспитания. Показывают юным читателям пути и средства работы над собой. У газеты «Пионерская правда» выработалась прекрасная традиция проводить на своих страницах обсуждения вопроса воспитания воли, где принимают участие педагоги и сами дети. Мы имеем немало хороших художественных и биографических произведений, которые на живом конкретном материале раскрывают пути и средства самовоспитания. Материалы, газеты, книг находят горячий отклик в сердцах молодежи, помогают педагогам и общественным организациям руководить самовоспитанием. На местах учителя и комсомольские организации проводят много различных мероприятий по пропаганде самообразования и самовоспитания, консультируют учащихся, направляют и контролируют их работу над собой. На ярких примерах жизни выдающихся деятелей лучшие педагоги раскрывают подросткам значение, а также доступные пути и средства самовоспитания. Для этой цели используются попутные разъяснения, связанные с содержанием учебных занятий, специальные беседы, лекции и другие меры убеждения. В процессе этой работы учащиеся подводятся к необходимости серьезной работы над выработкой у себя сильной воли. В качестве первых практических мер чаще всего рекомендуется точно соблюдать режим труда и отдыха. Учителя рекомендуют учащимся также вести дневник. Дневник дело интимное, по приказу педагога он не ведется, поэтому учитель раскрывает значение дневника для самовоспитания, иллюстрируя хорошие образцы записи. И учитель должен соблюдать большой такт и осторожность в этом деле. Иногда подростки записывают в свои дневники цитаты из произведений, изречения, любимые стихотворения, песни и так далее, словом, все, что их интересует и волнует. Мотивы этих занятий часто не лежат в плоскости самовоспитания. Тем не менее, нужно поощрять дневники и в таком виде, так как они учат школьника самостоятельно мыслить, а учителю дают материал для изучения интересов и стремлений учащегося. Постепенно нужно добиваться того, чтобы дневник стал также и формой изучения своего поведения и самоконтроля за ним. В этом деле лучше всего помогают советы любимого педагога, даваемые учащимся наедине. Опыт показывает, что потребность подростков в самовоспитании является настолько сильной, что иногда бывает достаточно одной хорошей беседы педагога, чтобы учащиеся сразу загорелись желанием немедленно приступить к делу. Директор школы номер 103 Москвы Андреенко, будучи классным руководителем в 7 классе, провел в этом классе специальную беседу на тему «Что такое воля и как ее воспитать?». Беседа на учащихся произвела большое впечатление. После проведенной беседы класс как бы преобразился, пишет Андреенко. Все были заняты самоисправлением. Каждый что-нибудь себе воспитывал. Резко повысилась дисциплина на уроках. Во время перемен 7 Б-класс не бегал и не шумел. Ученики спрашивали меня, что можно было бы им прочитать о самовоспитании. Самыми популярными книгами в классе стали о волевом человеке. Меня засыпали разными вопросами, заводили в укромные уголки, чтобы наедине поговорить о своем перевоспитании. Шло оживленное обсуждение преимуществ различных режимов дня. Интересовались, помогает или не помогает приготовление домашних заданий в мертвый час после обеда и так далее. Сноска. Андриенко. Воспитание сознательной дисциплины учащихся. Журнал «Советская педагогика. 1950 год. Номер три, Страница 161». Учитель может активно руководить самовоспитанием только в том случае, когда он своей работой и поведением завоевал полное доверие учащихся. Всякое неосторожное обращение с доверием ученика, безразличное отношение к его трудностям, осмеивание неудачных опытов работы над собой и прочее, законно воспринимается школьником как оскорбление его личного достоинства и кладет конец педагогическому влиянию на процесс самовоспитания. В этом случае ученик может по совету педагога составить для себя распорядок дня, записать его в тетрадь и так далее. Но будет рассматривать этот совет не как помощь в а как неприятное и необязательное задание, которое можно и не выполнять. Известно немало случаев, когда учитель начинал работу по самовоспитанию удачно, но обращаясь с самосознанием учащихся бесцеремонно, обрекал дальнейшую работу в этом направлении на провал. Школьники саботировали советы педагога как непрошенное вмешательство в свою личную жизнь. И наоборот, там где учитель завоевал доверие учащихся и внимательно изучил их индивидуальные особенности, подходил к ним как чуткий друг и помощник, там самовоспитание становилось таким же управляемым процессом, как и обычная учебная работа. В этом случае учащиеся охотно доверяют педагогу свои сокровенные мечты, секреты и сомнения, без чего невозможно оказать необходимую помощь в самовоспитании. Огромную помощь в работе над собой оказывает коллектив, критика и самокритика. Коллективная критика недостатков дает человеку могучий толчок для самовоспитания. Давая обязательство улучшить свою работу, ликвидировать недостатки, человек начинает больше следить за собой, активно воспитывает себя. Человек сознает, что невыполнение обязательств было бы большим ударом для авторитета, и наоборот, выполнение подняло бы его авторитет. И вот сознание этой перспективы становится важным средством возбуждения волевых усилий для борьбы с трудностями, которые в другой обстановке человек не сумел бы преодолеть. Причем сила обязательств бывает особенно велика тогда, когда затронуты чувства личного достоинства. В этом отношении показателен пример с Николаем Островским, когда он бросал курить. Кто-то завязал спор о том, что привычка сильнее человека, как пример, привели курение. Голоса разделились. Электрик не вмешивался в спор, но его втянула талия, заставила говорить. Он сказал то, что думал. Человек управляет привычка, а не наоборот, иначе до чего же мы договоримся? Цветаев из угла крикнул. Слово со звоном. Это Корчагин любит. А вот если это форс по шапке, то что ж получается? Сам-то он курит, курит. Знает, что курение ни к чему, знает. А вот бросить гайка слаба. Недавно он в кружках культуру насаждал. И меняя тон, Цветаев спросил с холодной насмешкой. пусть кого он ответит нам, как у него с матом. Кто павку знает, тот скажет. Матершица редко да метко. Проповеди читать легче, чем быть святым. Наступило молчание. Резкость тона Цветаева неприятно подействовала на всех. Электрик ответил не сразу. Медленно вынул изо рта папироску, скомкал и негромко сказал. «Я больше не курю», промолчав, добавил. «Это я для себя и немного для Димки». Грош цена тому, кто не сможет сломать дурной привычки. За мной остается ругань. Я, братва, не совсем поборол этот позор. Но даже Димка признается, что редко слышит мою ругань. К слову, легче сорваться, чем закурить папиросу. Вот почему не скажу сейчас, что и с тем покончил. Но я все таки и ругань угроблю. Сноска. Островский, «Как закалялась сталь», советский писатель, 1951 год, страница 275-276. Человек, зная силу общественного мнения, где ему не хватает энергии самому преодолеть то или иное препятствие, сознательно в присутствии других людей берет обязательство это препятствие преодолеть. Поставив себя в затруднительное условие, он поневоле должен из них выходить победителем, если не хочет быть банкротом. и, как правило, выходит из этой борьбы победителем. Самовоспитание, в каких бы формах оно ни выражалось, не может успешно развиваться без воздействия на личности других людей, коллектива, руководителей. Внешнее воспитательное воздействие во всех случаях является главной причиной изменения сознания в поведении человека. Однако сознание советского человека не есть только результат внешних воспитательных влияний. Оно при правильной организации воспитания само становится огромной активной силой, изменяющей поведение личности в желательную для общества сторону. Способность человека преднамеренно развивать у себя высокие качества воли и характера, способность к самовоспитанию есть одно из ярких проявлений активности человеческого сознания. Юноши и девушки, выходя из стен советской школы на самостоятельный жизненный путь, должны обладать высокоморальной волей и способностью к постоянному самовоспитанию. Этого требуют великие задачи коммунистического строительства. Конец книги. Цена 3 рубля 45 копеек. Текст читал Комиссар.